Глава десятая. В неестественной позе на полу в комнате лежит Энджел. Создается впечатление, что парень не дошел даже до душа. Он рухнул навзничь, чудом не ударившись головой об угол стола, и сейчас не подает признаков жизни. «Эндж!» Я кидаюсь к нему и прижимаю палец к вене на шее. С перепуга даже не сразу могу нащупать пульс. Он такой слабый, что едва получается уловить. А, возможно, это мой бухает так сильно, что заглушает все звуки вокруг. На миг мне кажется, что Энджел мертв, и это страшно. Я панически боюсь его потерять. В моей жизни не так много близких людей. Что случилось? Спустя секунду Дар влетает в комнату следом за мной. Не знаю. Схлипываю я, придерживая голову Энджела. Нашла его здесь, без сознания. Вызывай скорее целителей. Мы с Даром... Осторожно перекладываем Энджела на кровать. Я смачиваю полотенце холодной водой и водружаю ему на лоб. Легкое похлопывание по щекам не дает результата. В сознание парень не приходит. Впервые я ощущаю такую беспомощность. Я не могу ничего сделать, только ждать и надеяться. Оказывается, это мучительно. Накрывает паника. К тому же дар не помогает. Точнее... Не успокаивает. Он четко выполняет все необходимые действия, но поддержки я не чувствую. Сейчас он просто подпирает плечом косяк в ожидании целителей. Словно даже в этой потере сознания видит злой умысел Энджела. К счастью, Дар неплохо меня знает и поэтому не высказывает свои подозрения вслух. Только проблема в том, что я тоже знаю его. И невысказанное висит между нами в воздухе. Перед самым приездом целителей глаза Энджела на секунду приоткрываются. Я пытаюсь поймать его расфокусированный взгляд, но Энджел снова отключается. Я даже не успеваю у него уточнить, что произошло. Впрочем, узнав о том, что Энджел был на сгоревшей вилле по соседству, целители сразу же понимают, в чем дело. Он надышался угарным газом во время пожара. Надо было сразу ехать в лечебницу, сейчас расплачивается. «С ним все будет нормально?» — спрашиваю я противным дрожащим голосом. На меня бросают такой взгляд, что становится не по себе, и я так и не понимаю, зря волнуюсь или нет. В иной ситуации я бы ответила довольно резко, но сейчас сама держусь на последнем издыхании. В лечебницу еду вместе с Энджем, чтобы убедиться, с ним все хорошо. Целительница совсем... Молодая девчонка. Всю дорогу подпитывает его своей силой. И к тому моменту, как мы выезжаем за пределы вилл на набережной и направляемся в сторону рабочей части острова, Эндж открывает глаза. «Каро», — тихо говорит он. Голос звучит неуверенно и слабо, а на мои глаза наворачиваются слезы. «Я тут», — сжимаю его холодную ладонь. «Я тут, все хорошо». «Что случилось?» Вместо меня отвечает целительница. «Вы надышались гарью. Отказались сразу поехать в лечебницу, вот и итог. Потеряли сознание, но сейчас опасность миновала. День-два, и снова будете бодрым и здоровым». «Мне уже хорошо». Энджел пытается подняться в салоне специализированного магмобиля, но мы с целительницей снова его укладываем. Она давит на одно плечо, я на другое. «Мне правда нормально». Не очень уверенно сопротивляется он. «Ты уже это говорил». Огрызаюсь я, надавливая сильнее. А потом упал. А если бы я зашла позже? А я говорил, что надо было занимать одну комнату. Тогда бы сразу заметила, что мне плохо. Вроде шутливо, говорит он, но что-то в его голосе заставляет меня серьёзно воспринимать сказанное. И мне это совершенно не нравится. «Ты что, обвиняешь меня в случившемся?» Прищурившись, спрашиваю я. «Нет, конечно, идет на попятную Энджел». «Просто еще, видимо, не очень хорошо соображаю». Голова кружится. «Прости, пожалуйста». «Да?» — скептически уточняю я. «А почему же ты сказал, что уже хорошо?» «Потому что не хочу к целителям». «Неужели непонятно?» Раздражается он и прикрывает глаза. «Ты ведь посидишь со мной?» «Невыносимо оставаться одному». Я уже почти отвечаю «да». Но целительница, ставшая невольной свидетельницей нашего разговора, отрезает. У нас не гостиница. Мы поддержим вас пару дней, а потом вы сможете вернуться домой. Думаю, у вас есть платные палаты. Мне хочется, чтобы моя невеста осталась со мной. Вздрагиваю. Я не воспринимаю себя невестой. Ничьей. Сейчас в вашей жизни ничего не угрожает, продолжает целительница, игнорируя слова Энджела. Вы дееспособны. Да у нас хороший уход, и можно заказать питание по меню. Зачем вашей невесте сидеть у вашей постели? «Чтобы поддержать меня?» «Она ведь вытащила вас с пожара», — горячо уточняет девушка. «Что вы так на меня смотрите? Об этом знает весь остров. У нас не часто происходят такие события. Вы могли погибнуть? Она могла погибнуть. Вам не кажется, что ваша невеста тоже заслужила отдых?» Я вижу, Энджел недоволен тем, что целительница вмешалась в наш разговор. Пожалуй, даже несмотря на то, что меня выбесил его намек на мою вину и раздельные спальни, Я бы осталась с ним. Сейчас ему реально плохо. Только вот целительница нашла правильные слова. Здесь Энджел под присмотром, мы, можно не переживать о его самочувствии. Ему ничего не угрожает, он не будет ни на что отвлекаться. И я без него тоже. Отдохну, не волнуюсь. Эндж, мне действительно кажется, что нет смысла оставаться с тобой в лечебнице. Тогда я тоже уйду. Это шантаж? Хмыкаю я, чувствуя, что у меня нет сил сражаться и скоро я просто пошлю все к демонам. Нет, конечно, нет. Просто он закусывает губу и откидывается на подушке. Уедешь к нему, спрашивает Эндж, а я закатываю глаза. Да что с тобой? У нас все пошло на перекосяк из-за него. У нас все пошло на перекосяк, потому что ты ведешь себя странно. Не пытаясь найти виноватых среди окружения. Сама говорю, но в душе не уверена, что. Не соврала. Я действительно не считаю дара-виновникам, чего бы то ни было, но встреча с ним подействовала на меня. Я словно очнулась от сна. Да, прости, Энджел слабо улыбается. Я ревную, дурацкое чувство. Никогда не ревновал. Я все понимаю. Отдыхай, только, Кару, я тебя прошу, будь осторожна. У тебя не осталось твоего зелья. — Нет, — мотаю головой. — Всё уничтожено. Но я нормально себя чувствую, не беспокойся. — Я люблю тебя, Каро, поэтому волнуюсь. Сегодня был тяжелый день, это может отразиться на твоем самочувствии. Пожалуйста, будь осторожна, хорошо? Энджел приподнимается на локтях, снимает с шеи цепочку с амулетом и надевает её мне на шею. — Я знаю этот кулон в виде солнца. Парень его носит с нашей первой встречи. Говорит, он... Напоминает ему о прошлом. «Зачем? Мне будет приятно, если ты станешь его носить. Я бы надел на тебя кольцо, но у меня его нет. Придется немного подождать». Идея с кольцом меня пугает, пронзает мысль, что кольцо я бы не приняла, просто потому что не готова. Я не хочу становиться невестой, ни его, ни чьей бы то ни было. Надеюсь, эти мысли не отражаются у меня на лице. Не хочу заводить этот разговор сейчас. Целительница и так косится на нас с подозрением. Мне неуютно. Слишком много откровенности при постороннем человеке. Магмобиль останавливает за воротами возле длинного двухэтажного здания, окрашенного в светло-голубой цвет. Тут ухоженные газоны, тропинки и лавочки. Больше похоже на санаторий или дом отдыха. Территория большая, да и само здание кажется немаленьким. Энджела забирают из магмобиля и на носилках уносят в сторону лечебницы двое подоспевших крепких мужчин в костюмах светло зеленого цвета, помощники. Целительница очень долго смотрит на меня, хотя должна бы уже уйти. Ее же ничего не держит. «В чем проблема?» — уточняю я. Она пожимает плечами и отвечает. «У меня нет. А у тебя?» «У меня много проблем. Не спорю я. Но так бывает. «Так убери из своей жизни хотя бы ту, от которой можешь избавиться», замечает она, покосившись в сторону Энджела на носилках. «У меня муж такой был. Я теперь манипуляторов. Издалека чую». Небрежно бросает она через плечо и уходит, прежде чем я успеваю возмутиться. «Ничего не отвечаю. Да и что на это ответишь? Хамить не хочется». Благодарить за то, что посторонний человек нагло влез в твою жизнь? Странно. И потом, они что, все сговорились, что ли? Неужели я попалась на удочку с зависимых отношений? Всегда считала, что эта история не про меня. Я же сильная, я независимая. Меня нельзя принудить, напугать или заставить. Или получается, что насилие — это не всегда кулаки и замки? Я его просто не заметила? «Нет, это бред. Бред ведь?» Размышляя об этом, не замечаю, как рядом притормаживает темно синий магмобиль. «Садись», — небрежно бросает мне дар. Или решила до дома дойти пешком. «А у меня есть дом. Несчастно, уточняю я, но парень лишь качает головой и распахивает передо мной дверь. Вот и определишься. Не загоняйся, Каро. Мой дом — твой дом». Меня напрягает то, как ты себя ведешь. Не похож на Дара, которого я знала. У нас не было времени и возможности узнать друг друга. Мы только прикоснулись к нашим темным сторонам. А то, что скрывается в душе, ты никогда и не знала. Ты не знала меня до экзоскелета. Я не знал тебя, вне охоты на маньяка. Но все можно исправить. Нет, Дар, не все. И ты это знаешь. После того, как я убедился в том, что мой брат жив, я понял, что исправить можно все. упрямо говорит он. Утверждение неоднозначное, но я не спорю, нет сил. Мы срываемся с места, и я задумчиво смотрю на мелькающий пейзаж райского острова. Как случилось, что долгожданный отдых перевернул мою жизнь с ног на голову? Думала ли я, когда ехала сюда, что через несколько дней отдыха Окажусь в магмобиле рядом с даром. Я ведь давно уже мысленно отпустила парня. Перестала надеяться на нашу встречу. Убедила себя в том, что люблю Энджела. И вот очередной вираж судьбы. Я опять на распутье. Даже волшебные райские пейзажи не помогают отключиться от тяжелых мыслей. Уже на самом подъезде к Вилле мой взгляд цепляется за знакомое лицо в прогуливающейся по променаду толпе. «Притормози. Прошу Дара и понимаю, что не ошиблась». «В чем дело?» — спрашивает он. «Видишь, парня?» — указываю я подбородком в толпу. «Какого?» — Дар начинает крутить головой, а я закатываю глаза и одергиваю его. «Ну зачем же так палиться? Вон тот, который стоит на набережной возле кофейного киоска». «Ну, кто-то знакомый», — тянет Дар. Не могу только вспомнить, кто именно. «Посмотри повнимательнее», — приказываю я. «Фрост, что ли?» — Удивленно отзывается парень. «Монарка в этом году определенно место притяжения. Я за три года здесь не встречал столько знакомых, как за последний месяц». «Он самый», — задумчиво тяну я. «Что он тут делает?» «Отдыхает, Каро. Какие странные у тебя вопросы. Здесь круглый год лета и самые лучшие пляжи». «Именно сейчас», — подозрительно тяну я. Пока мы наблюдаем за парнем, Дар практически останавливается прямо на проезжей части. Пролетающий мимо магмобиль резко тормозит, и мужик за кристаллом управления что-то эмоционально выговаривает. Правда, что именно, нам непонятно, так как у него нет открытого верха, а через закрытые окна ничего не слышно». Подозреваю, мужик просто костерит дара, который мешает движению. Дар срывается с места, а Фрост, наоборот, поворачивается в нашу сторону. На его лице мелькает узнавание и, как ни странно, испуг. Он отворачивается и торопливо отступает в тень кофейного киоска. Что это вообще было? Я не видела Фроста несколько лет. После трагедии с близнецами он дозанимался до конца года — а потом просто исчез, внезапно и никому ничего не объяснив. Мы с ним никогда не ладили, но и не ругались, поэтому сейчас его поведение кажется излишне странным. Почему он так испугался, когда мы его увидели? «Хочешь остановиться и спросить, в чем дело?» — уточняет Дар, но я отрицательно мотаю головой. «Нет, пожалуй, нет». Я слишком вымотана и совершенно не представляю, что ему скажу. Не думаешь же ты, что во всем, что происходит с тобой в последние дни, виноват он? Я правда не знаю, что думать. Готова подозревать всех и каждого. Появление Фроста в Монарка кажется странным, но сейчас у меня нет сил на разговор с ним. Хочешь, я попрошу знакомых ребят выяснить, как давно он здесь и чем занимается? Если он на отдыхе то, скорее всего, приехал не один. А вот это неплохая мысль. Соглашаюсь я. Мы останавливаемся возле виллы. Я сижу в магмобиле и понимаю, что устала так сильно, что нет сил даже выйти. Перед глазами плывет, а руки снова дрожат. «Каро», — зовет меня Дар, — «у тебя все хорошо?» «Почти», — отвечаю я. Будет хорошо после того, как я заставлю себя подняться и дойти до комнаты. Там я упаду на кровать, и моё хорошо наступит. Сегодняшний день, который только доскрёбся до половины, уже как-то сильно меня вымотал. «Давай я тебе помогу», — говорит Дара, и прежде чем я успеваю возразить, обходит магмобиль, открывает мою дверь и подхватывает меня на руки.